Глава 20. Тиана Дисонре. Воспитатель. Тиана чувствовала себя заговорщицей и пакостницей одновременно. Пленных они похитили. Нет, Гаврюша, как верховный правитель, издал распоряжение о том, что пленные переходят в распоряжение Тианы, так что формально всё было законно. Однако девушка прекрасно понимала. Как только Ирс об этом узнает, он будет недоволен. Оказывается, пленных пытаются заставить говорить с тех пор, как Тиана передала их кеннарам, то есть уже довольно давно. Допрашивают каждый день, неизменно получая один и тот же ответ. Разведчица, когда увидела записи допросов, была в шоке. Чего стоит хотя бы сценка, где кальмар заявляет, что его не устраивает меню, и допрашивающий послушно говорит, что изменения в меню непременно внесут? «Возмутительно», — жаловалась девушка Герману. «Мне очень интересно, что за вредители этим занимаются. Они до сих пор не выяснили ничего, понимаешь? Еще и настроили этих головоногих так, что те теперь себя победителями чувствуют. Да они в одной камере все вместе находятся. Даже я еще в летном интернате посещала курс истории, на котором нам описывали некоторые методы допросов, применявшихся в древности». «То есть это не закрытая информация? А вместо нормального психологического давления пленным устроили санаторий какой-то?» «Я вот не удивлен», — пожал плечами напарник. «Ты-то у меня вообще умница. Вспомнить хоть, как ты меня пыталась допрашивать, когда мы только познакомились. Если бы у меня был плохой вестибулярный аппарат, точно бы рехнулся». Тиана смутилась. Этот период девушка старалась не вспоминать. Ей до сих пор было стыдно, как жестоко она поступала с Германом. Даже угрожала морить его голодом. А уж история с переменным вектором и значением гравитации в комнате, где она пленного держала. Ужас! Короче, сейчас мы нормально подготовимся, помаринуем их пару дней и станут шелковыми. Подготовились старательно, на взгляд Тианы даже слишком. Причем адмирал тоже предложил некоторые дополнительные меры воздействия, отчего общий план стал выглядеть еще забавнее. Для начала всех кальмаров рассадили по отдельным камерам, как было, когда их везли на кинарские территории. Только в этот раз Кусто не стал делать комфортную для них гравитацию. Нет, мучить он никого не мучил. Но когда тяготение в полтора раза выше привычной нормы, это неприятно, особенно если внутри тебя только относительно мягкие хрящи вместо костей. Кальмары мгновенно приуныли. Еще сильнее они расстроились, когда им принесли обед. Поначалу даже кричали возмущенно, требовали прекратить произвол, утверждали, что глупая пища этими действиями только ухудшает свою дальнейшую судьбу. Угомонились, правда, быстро. На возмущение тратятся силы, а у голодных и измотанных высоким тяготением существ Их и так было немного. На следующий день одного из пилотов вывели на допрос. Кусто пришлось на пути кальмара держать пониженное тяготение, где-то в половину от привычного людям. Для кальмара это было все равно очень тяжело, гораздо тяжелее, чем в камере. Правда, в комнате, куда его привели, снова стало легче, но особой радости это пилоту не доставило. Здесь его ждали другие методы воздействия. Голодный и молчаливо возмущённый пленник замер, глядя на адмирала, сидевшего за столом. Перед технофанатиком стояло здоровенное блюдо с разрезанным на куски гигантским кальмаром. Адмирал неторопливо отрезал очередной кусочек, поднёс его к лицу, осмотрел, закинул в рот и проживал. «Другие твои коллеги не были сговорчивы», сказал он кальмару. Пришлось употребить их в пищу». Тиана и Герман, наблюдавшие за представлением изрубки, довольно переглянулись. Получилось по-настоящему правдоподобно. Хотя кто бы знал, сколько усилий потребовалось адмиралу, чтобы научиться изображать поедание обычной пищи. «Идея-то отличная!» — когда адмирал ее высказал, сразу в работу приняли. А вот воплотить оказалось не так-то просто. Герман замучился сам и замучил синтезатор. Никак не получалось изготовить что-то похожее на кальмара, тем более гигантского. Пришлось готовить пасту нужного цвета, потом лепить из нее нечто похожее на тело кальмара и запекать. Талантом скульптора Герман оказался обделен, так что потрудиться пришлось изрядно. Хуже всего пришлось самому адмиралу. Пришлось сильно модифицировать лицо, чтобы появилась возможность правдоподобно имитировать поедание. Опять-таки, с помощью Германа ему сделали устрашающую зубастую маску со светящимися красными глазами. Тиане понравилось. Теперь лицо технофанатика хоть немного напоминает человеческое. Довольно грубая маска получилась и угрожающая, к тому же. Но общаться так все равно оказалось проще, чем когда у собеседника гладкая поверхность вместо лица. Кальмар тоже был впечатлен. Увидев, что именно ест самоходная печка, он с долгим криком повалился прямо на пол. «Ты будешь наказан! Ты посмел! Кто это? Кто это лежит там у тебя на тарелке? Мой бог уничтожит тебя! Мой бог накажет за святотатство! Нельзя есть разумных существ! Нельзя!» «Твой бог мертв!» Его сожрал, мой бог, тяжело ответил адмирал. Бог, машина. Твой жалкий восьминогий червяк оказался слаб, так же как ты и тебе подобные. Если ты не станешь отвечать мне, тебя я тоже сожру. Мне нравится вкус кальмаров. Ваши хрящи приятно хрустят на зубах. Кальмар забился в ужасе. Тиана даже переживать начала, как бы он вовсе с ума не сошел от такого потрясения. Адмирал сомнений не испытывал. Он продолжал давить. И жевать. «Отвечай, червь! Ты можешь насытить ответами мой разум или своей плотью мою утробу. Выбирай!» Кальмар, конечно, выбрал первое. «Имя!» — лязгнул адмирал. «Богоподобный Умар!» «Ложь!» — припечатал технофанатик. «Богоподобный я! Ты же подобен лишь головоногому морскому червяку и годишься только в пищу!» «Просто, просто Умар!» — сообразил кальмар. «Отлично!» Даже на видео было заметно, как расслабился адмирал. Герман недовольно покачал головой. Не одобряет. Парень несколько раз настаивал, что играть нужно до самого конца допроса, чтобы жертва ничего не заподозрила. Впрочем, кальмар, кажется, ничего не заподозрил. Дальше допрос проходил по вполне стандартному сценарию. Адмирала в основном интересовали тактико-технические характеристики кораблей кальмаров, их количество, дальность и скорость полета, характеристики их оружия. Кальмар знал до обидного мало. Тиана сначала удивлялась, но потом, когда допрос дошел до методов обучения пилотов, выяснилось, что Умар — фактически необстрелянный новобранец. Бой, в котором его пленили, для него первый, и не только для него. В нынешнем поколении обитателей планетоидов нет ни одного, кто бы застал боевые действия. Обычно наши божественные, то есть просто дома, прилетают в систему, опускают свои брюшки в атмосферу, и забирают то, что им нужно. Один раз в моей жизни, когда я ещё был совсем мал, одна восьмёрка наткнулась на сопротивление. Но та пища лишь недавно вышла в космос и ничего не смогла сделать. Всей их мощи хватило только, чтобы уничтожить один истребитель, после чего они были повержены и съедены. «Нет, ну и уроды!» Германа трясло от возмущения. До сих пор это принять не могу. Представляю, что такая вот дрянь явится на землю и будет ее разорять. Уроды, как есть уроды. Но, по крайней мере, воевать нам придется с необстрелянными новобранцами. Уже хорошо. Мы, правда, и сами необстрелянные новобранцы, что кинары, что технофанатики. Как же, Герман, мы постоянно воюем. Я и сама побывала и в рядах десантников, и в рядах пилотов, и в обоих случаях мне приходилось воевать. Тиана, ты прости, но это не считается. Нет у нас опыта настоящей войны на уничтожение. Нам бы дядю Максима сюда. Он бы быстро всех научил, как правильно воевать. И меня в том числе. Но это слишком далеко. Самим придётся справляться. Девушка была не согласна. Уж кто-кто, а Герман повоевать успел. Вон сколько раз в окружении врагов оказывался. Хотя, по сравнению с теми войнами, которые постоянно происходят у него на родине, у нас действительно было гораздо тише, признала девушка. Но, боюсь, это ненадолго. Воевать мы научимся. Придётся. Адмирал, между тем, методично провёл допросы с каждым из пленных. Правда, новой информации получить не удалось, а самыми бесполезными оказались жрецы. «Совершенно бессмысленные существа», — бесстрастно говорил потом адмирал, «не знают ровным счетом ничего полезного. И как быстро они сдались, не вызывает уважения». Жрецы действительно, как выражается Герман, переобулись очень быстро. Едва услышали про амнисию, тут же о своем боге забыли и принялись умолять о принятии их в культ. Но адмирал им отказал сказал, что им такие ненадёжные последователи не нужны, недостойны. Кому им, адмирал не пояснил. Тиана поняла, почему Герман всегда так нервничал при упоминании религии. Действительно пугает, насколько быстро адмирал уверовал. Кажется, он уже совсем забыл, что это религия выдуманная, и теперь искренне считает всю эту историю правдивой. Удивительно и страшно. «И как только Кусто не пугается!» — в очередной раз подумала девушка. «А Кусто не пугался! Он, наоборот, наслаждался!» «Я же просто дал им то, чего они хотят!» — объяснял тихоход, когда она спросила. «Это же так здорово, когда каждый получает то, что он хочет!» «Адмиралу очень не хватало смысла существования!» «Ты же знаешь, у технофанатиков с этим совсем тяжело!» Чем больше кибернетических аугментаций, тем тяжелее разумному существу сохранять человечность. Самые заслуженные технофанатики практически теряют интерес к жизни. Теперь у них будет цель, которая этот смысл даст. Я думаю, кинарам тоже не помешала бы какая-нибудь религия. «Не говори ерунды», — сердито перебил его Герман. «Кусто, еще раз говорю». Религия — это крайне-крайне опасный инструмент, который имеет привычку выходить из-под контроля. Я не спорю, что для некоторых из технофанатиков она действительно может стать спасением. Но вот обычным людям лучше бы обойтись без неё. Если уж ты так увлёкся этой игрушкой, постарайся хотя бы не сделать хуже. Представь, что будет, если они начнут насаждать свою веру огнём и мечом. Полагаю, имея такую мотивацию, они со временем всех кеннаров превратят в себе подобных. На этом и помрут. Не верю я в цифровое бессмертие. Все-таки человек — это на 90% набор всяких желез внутренней секреции и прочих гормонов, и только на 10 — чистый разум, если не меньше. Страшно представить, во что превратится этот чистый разум, если его не только освободить от оков плоти, но и дать цель. Человеком быть перестанет, это точно. Ты меня немного напугал, Герман. Почему ты думаешь, что они станут насаждать свою религию? Потому что каждый истинно верующий стремится заставить поверить всех окружающих, а кто поверить не смог, значит еретик и подлежит уничтожению». «Нет, дружище, ты просто не знаешь людей. Религия — это оружие пострашнее атомной бомбы, а ты играешься с ним, как ребёнок со спичками». «Знаешь, Кусто, я, наверное, соглашусь с Германом», — добавила Тиана. «Ты почитай земную историю и их религиозные книги. Когда читаешь, кажется, это какие-то сказки, но ведь это было на самом деле». «Мне показалось, религия позволяет играть людьми, как игрушками. Может быть, это действительно весело, но ведь это люди. С каких пор ты стал так к нам относиться?» «Тиана, Герман, вы что?» — изумился тихоход. «Я вас очень люблю и ничуть не отношусь, как к игрушкам. Да я за вас умереть готов!» «Да мы-то здесь при чем?» — устало спросил Герман. «Ни я, ни Тиана в крестовые походы ходить не собираемся. Я про других людей». Кусто надолго задумался. «Я просто не подумал», — ответил, наконец, тихоход. «Мне не очень важно, что будет с другими людьми. Мы ведь решили, что нам не нравятся Кинары. Они нас не любят, они мучили меня. И Тиану...» И технофанатики нам не нравятся, потому что они с удовольствием убили бы всех нас. Почему нужно о них заботиться? Вот тихоходы, они никому плохого не делают. Даже дикие, даже те, которых мы не знаем. Поэтому я постараюсь им не вредить. И те в содружестве. Там нас любят, даже звали остаться. И у Германа соотечественники. Они тоже хорошие. «А кинары и технофанатики плохие. Почему мы должны о них заботиться?» «Ой-ё, как сложно-то всё!» — расстроился Герман. Парень, кажется, не ожидал таких рассуждений и растерялся. «Потому что они не виноваты», — ответила девушка. «Тебе ведь нравится Ирс, правда?» «И Лорин. Он вообще остался нас спасать, хотя все остальные сбежали». «Так почему ты решил, что все кеннары и все технофанатики плохие? Они просто так воспитаны. А ты хочешь их не перевоспитать, а сломать? Разве так делают?» Разговор пришлось прервать, потому что в кают-компанию вошел адмирал, но Тиана все равно была довольна. Кажется, ей удалось заставить Кусто задуматься. Ей, в общем, даже нравилось, что у тихохода в последнее время появилось свое мнение по любому вопросу. Только иногда причудливая логика тихохода заводила его куда-то не туда. Нужно почаще с ним разговаривать. Он ведь учится. А чему хорошему можно научиться, глядя на нас? Где не появимся, устанавливаем свои порядки так, как это нравится нам, не считаясь чужим мнением. Особенно этим Герман грешит. Вот и Кусто решил свои порядки наводить. И на мелочи размениваться не стал. Сразу с технофанатиков начал. Только Герман это делает по необходимости, чтобы выжить. А Кусто, кажется, просто нравится играть. Мысли о воспитании тихоходов пришлось отложить, потому что в кают-компанию зашёл адмирал. Как-то странно было бы обсуждать проблемы религии при нём. «Какие омерзительные существа!» Как всегда бесстрастно, без интонации, сказал технофанатик. «Агрессивные, алчные, с полным отсутствием критики к себе». Трудно поверить, что они смогли принести смерть столь многим. Когда мы сможем провести разведку боем? Напомню, что мне хотелось бы проверить именно возможности своей ветви развития. Прошу вас не участвовать в бою, лишь наблюдать. «Отправляться можем хоть сейчас», — вздохнула Тиана. «Ваши корабли, как мне известно, исправны, даже крейсер. Десантные операции вы ведь не планируете?» «Было бы неплохо проверить наши возможности и в этом виде боевой работы, но мой флот не укомплектован для абордажных действий. Мне придется довериться вашему опыту. Насколько я понял, противоабордажные действия — это то, в чем головоногие слабы. Если бы у нас была возможность беспрепятственно десантироваться на их планетоиды, проблемы эти существа не стали бы». Разведчица давно смирилась с необходимостью устроить технофанатику этот разведывательный рейд, но ей эта идея по-прежнему не нравилась. Они с Германом ведь были не против показать ему подробные записи, правда, с купюрами. Большей частью эти купюры касались взрывов в моменты, когда кальмары пытались использовать телепорты против Кусто. Не хотелось раскрывать все карты, показывать, насколько им нужны гипердвигатели технофанатиков. Однако адмиралу было необходимо другое. Он желал лично проверить действия своего оружия на противника. Тиана могла его понять, но ей казалось, что адмирал не до конца осознаёт серьёзность противника. Складывалось впечатление, что он не считал Кенаров достаточно серьёзными противниками. Был уверен, что его флот без труда справится с головоногими, ещё и привыкшими к гораздо меньшему тяготению и оттого ограниченными в маневренности. Все эти минусы девушка видела и сама. Вот только противникам кальмары оказались серьёзным, в силу хотя бы своего количества. А воевать они научатся. С такими-то сроками жизни, а выяснилось, что кальмары живут примерно столько же, сколько люди у Германа на родине, по неволе научишься быстро адаптироваться. «Ну и что ты переживаешь?» удивился напарник, когда девушка высказала ему свои сомнения. «Вот получит по щам» станет серьёзнее относиться. Нам, наоборот, гораздо выгоднее, чтобы он отхватил прям мощно, чтобы о сотрудничестве с кеннарами без пренебрежения думал. А если его там убьют, уничтожат вместе с кораблями. Но вот это как раз наша с тобой задача. И Лорина как более опытного ещё прихватим, тем более он сам рвётся в бой. Вмешиваться будем только в самом крайнем случае. Но и угробить этого железного дровосека не дадим. Кстати, все забываю. Как эту статую командора зовут? Его зовут Адмирал, насколько я поняла. У технофанатиков высокого статуса нет имен, есть должности. Ну и какой-то цифробуквенный код для идентификации, но его трудно запомнить, он длинный и в качестве имени не используется. Тогда точно буду звать его железный дровосек. «В общем, пусть он спокойно свою команду и корабли готовит. И мы тоже подготовимся. Посмотрим, что из этого налета получится». Спокойное отношение к предстоящей авантюре девушку немного приободрило. В самом деле, что страшного может случиться? Она ведь сотни раз была в разведке, и нынешняя почти ничем не отличается от прочих.